Глава 31. «Что случилось?» С недоумением произнесла я и подошла к Дмитрию. «Вроде ничего серьезного», — ответил он. «С велосипеда упал». Его отвезли в больницу родители друга, с которым они катались. «Я поеду с тобой», — сказала я и пошла за Черновым к автомобилю. «Можно?» «Давай», — сказал он, и мы сели в машину. До больницы добрались за 10 минут. За это время я успела уже накрутить себе страшных вещей, которые могли случиться с Денисом. Ведь я уже так привыкла к нему, как к родному, и тоже сильно переживала за него. Мы зашли в больницу и подошли к регистратуре. «Добрый день», — сказал Чернов регистратору. «К вам сейчас поступил мальчик, Денис Чернов. Я его отец». «Где я могу его найти?» «Добрый день», — сказала она. «Да, есть такой. Проходите в пятый кабинет». Мы быстрым шагом пошли в кабинет. Я видела, что Чернов не на шутку испугался за сына и спешил поскорее его увидеть. Мы подошли к нужному кабинету и постучали. «Войдите». Послышалось по ту сторону двери. Чернов открыл дверь, и мы вошли. «Папа!» Услышала я голос Дениса и увидела его, сидящим на кушетке с обмотанной бинтами рукой. Рядом с ним сидела женщина, по всей видимости, та самая мама друга Дениса, которая и привезла его в больницу. «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич», — сказала она Чернову-старшему. «Здравствуйте», — поздоровался он в ответ. Я сразу выдохнула, когда увидела, что Денис относительно цел и невредим. Дмитрий сразу подошел к сыну и сел с ним рядом. «Сынок, ты меня так напугал!» — сказал он Денису. «Что случилось?» «Рука болит!» — сказал Денис жалобным голосом. «Скорее всего, растяжение связок!» — сказал врач, сидящий за письменным столом и заполняющий какие-то бумаги. «Но нужно сделать рентген, чтобы исключить перелом. Вот, подпишите согласие». Врач протянул листок и ручку Дмитрию, и тот подписал все, что нужно. «Подождите нас здесь», — сказал врач и повел Дениса в рентгеновский кабинет. Когда они вышли из кабинета, я нашла свободный стул и села. «Мария Алексеевна, спасибо вам большое, что позаботились о Денисе», — сказал Чернов женщине, которая привезла Дениса в больницу. «Да бросьте!» — махнула рукой она. «Я ведь сама мама». Так сильно испугалась, когда Сашка прибежал домой и в панике закричал, что Денис упал с велосипеда и разбился. Сразу побежала к нему и решила не терять времени. Отвезла в больницу и вам сразу позвонила. У Дениса телефон, кстати, разбился. Мария Алексеевна достала из сумки разбитый телефон и протянула его Чернову. «Это ничего», — сказал он. «Главное, что все живы и здоровы, а телефон мы купим». «Я тогда поеду», — сказала она, вставая с кушетки. «А то у меня там суп недоваренный стоит. Денису скорейшего выздоровления». «Спасибо вам огромное», — сказал Чернов и обхватил своими ладонями руку Марии Алексеевны. Понимая, что это всего лишь благодарность. Однако, когда он ее коснулся, у меня в груди будто бы что-то ёкнуло. Неужели это ревность?» «Нет». «Такого быть не может точно. Наверное». Мария Алексеевна вышла из кабинета, и мы остались одни. Несколько минут мы сидели молча и не проронили ни слова. «Не переживайте», — прервала тишину я. «Главное, голова цела, да и остальное тоже. А рука заживет быстро». «Я понимаю», — сказал он. «Рука — это не страшно». Даже если подтвердится перелом. Просто когда мне позвонила Мария Алексеевна и сказала, что Денис в больнице, у меня в сердце будто бы что-то оборвалось. Перед глазами сразу встали страшные картинки. Это потом я узнал, что ничего серьезного не произошло. Но за эти секунды, которые я думал, что он сильно разбился, у меня словно жизнь перед глазами пролетела. Я никогда не видела Чернова таким взволнованным. Мне всегда казалось, что он человек-скала. Но сегодня он так сильно испугался за сына, что я даже не могла подобрать слов, чтобы его успокоить. «Все обошлось, слава богу! Денис жив и здоров!» — сказала я и невзначай взяла его руки в свои, даже не заметив этого жеста за собой. Чернов сразу поднял голову и посмотрел прямо мне в глаза. «Мое сердце забилось чаще». И только потом я заметила, что мои ладони сжимают его руки. Я оторопела и сразу отпустила его пальцы. Мне стало жутко неудобно за мой неуместный порыв. Не нужно было его трогать. Но я сделала это как-то машинально, не подумав. Просто хотела его поддержать. Дверь в кабинет открылась, и Денис с врачом вошли внутрь. «Хорошие новости!» «Перелома нет», — сказал врач, разглядывая рентгеновский снимок. но связки повреждены, так что гипс наложить все-таки придется». Денис сел рядом с отцом, и тот приобнял его за плечи. Врач проводил Дениса вместе с отцом в соседний кабинет для того, чтобы наложить гипс. А я осталась ждать их в коридоре. Через 15 минут все было готово, и нас отпустили домой. Денис повеселел, а вместе с ним и Дмитрий. Мы с облегчением поехали домой, по пути купив ведро шоколадного мороженого для маленького пострадавшего.